Глава 25. Ледяные туннели. Иль. Ледяная пустошь. Нойман. Едва из-под земли вырвался новый монстр, гигант, что парил над адептами, посинел, а его щупальца развернулись в сторону собрата. Второй также замер и тоже покрылся синевой. Нойман уже видел подобное поведение. Изменение цвета означало, что монстры ушли в защитный режим, и пробить их кожу теперь гораздо сложнее. В воздухе повисло напряжение. Но двуногих чудовища не обращали ни малейшего внимания. «Они собираются драться?» — с надеждой спросил Клайф. «Даже если и так нам это не поможет», — мрачно протянул Нойман. «Радости от того, что чудовище вот-вот сцепятся, у него не было. Призом-то были они, а бежать им все равно некуда. На снегу они как на ладони, а туннель, откуда они только что выбрались, защищает второй монстр. Значит, остается бегство». Но наверняка, стоит им сдвинуться, враги мигом позабудут о разногласиях и бросятся в погоню. Учитывая их скорость, уйти никак не получится. Монстр из-под земли, кстати, по габаритам не уступал тому, что висел прямо над адептами. У Ноймана закралось нехорошее подозрение, что отныне все осьминоги будут такими. Время мелких 20-30-метровых чудовищ, с которыми армия льдышек билась вначале, прошло. Пока мы прятались, наши враги подросли, надо было сражаться, хотя и тогда мы ничего не могли, а сейчас и подавно. От таких мыслей на душе стало совсем погано. Тем временем монстры неподвижно висели, едва шевеля щупальцами. Чем они мирились, Ноем он доподлинно не знал скорее всего, вратами или чем-то таким, если у этих сволочей есть врата. Впрочем, в городе в этом мало кто сомневался, так как в памятной битве чудовища давили силой. Значит, у них, как и у адептов, имелась связь с источником. Неожиданно второй монстр, тот, что выбрался из-под земли, обмяк и отлетел подальше, признавая лидерство старшего товарища, который развернулся и неторопливо начал спускаться. Казалось, чудовище урчит от удовольствия, хотя на деле не издавало ни звука. А еще, но ему казалось, что гигант предвкушает, как наколет двуногих на свои щупальца, и поэтому растягивает момент. Смакует. При этом он даже не удосужился накрыть беглецов волной силы, словно хотел, чтобы те были в сознании, когда их проткнут. Монстр выпустил три отростка. Они слегка удлинились и из синих превратились в серые, а затем утончились до размера рапиры. По спине на потек холодный пот. Но он не дернулся, только ржал покрепче меч, напитывая его энергией. «Где мы?» — вдруг прохрипела снизу очнувшаяся варва. Она лежала лицом вниз и сейчас пыталась перевернуться. Безна, этот гад нас догнал! И он такой огромный!» «Нет, это другой!» — напряженным голосом произнес Клайв. «О, боги, их еще и двое!» — простонала девушка. «Почему же мы живы?» «Потому что эти ублюдки сначала выясняли, кому из них мы достанемся, а потом победитель решил с нами поиграть» прошептал Нойман, не отрывая глаз от приближающегося лезвия. Вряд ли он сумеет срубить дьявольский отросток, но хотя бы причинит немного боли чудовищу. Хотя сомнительно, но мысль о месте хоть немного утешала. Это был тот момент, когда разумный понимает, что его жизнь закончена, и перед ним встает выбор, как именно провести последние мгновения. Нойман решил сражаться. Просто потому, что адепты привыкли сражаться. Каждый уровень им дается с огромным трудом, а риск — постоянный попутчик в продвижении к великой цели. А кто сходит с дистанции, тот не доживает до стадии формирования ядра, если вообще становится адептом. Спутники Ноймана думали и действовали так же. Даже Варва достала оружие, хотя и не смогла подняться, поэтому сидела на коленях, направив копье вверх. Однако обреченность в глазах сменилась решимостью, а на губах заиграла зловещая улыбка. Нойман взглянул на спутницу и от отчего-то тоже улыбнулся. Страх ушел, их будущее определено, а потому страху больше не осталось места в его душе. Того, что случилось дальше, никто не ожидал. Ни адепты, ни тем более монстры. Десятиметровая голова осьминога без всякого предупреждения разделилась на две части. Нойману даже почудилось, что перед самой смертью в ярко-синих глазах монстра промелькнуло удивление и... Обида. Только он нашел себе персональных жертв, и тут такая несправедливость. А потом остатки десятиметровой башки с прилепленными к ней щупальцами полетели прямо на беглецов. «Бязна!» Увиденное настолько изумило Варву, что она потеряла боевой настрой и попыталась отползти в сторону. Но части монстра замедлились и мягко спланировали по сторонам. Второе чудовище мгновенно перешло в защитный режим, посиняло и выставило вперед щупальца, как делало это минуту назад в противостоянии с собратом. Правда, осьминога это не спасло. Перед ним из воздуха соткалась фигура в серо-дымчатой броне с таким же серым и слегка неказистым копьем, которое с литным движением воткнулось в центр существа. Со стороны это было похоже на безобидный укол, да и погрузилось копье всего наполовину. Тем не менее... Вздрогнув всем телом, монстр закрыл глаза и полетел вниз. Нойман также вздрогнул. В первую очередь он подумал, что это член армии захватчиков, что привели на Иль монстров, но потом отбросил мысль. Зачем этому типу уничтожать собственных солдат? А кроме того, ни один адепт пояса не мог вот так играюще разрубить осьминога. В этом Нойман был совершенно уверен. Но кто тогда перед ними? Серая фигура исчезла и появилась перед адептами. «Кто вы такие?» — с любопытством спросил гость. «Э, уважаемый, мы бывшие члены школы ледяных игол», — честно ответил Нойман, после чего представился и назвал имена попутчиков. На адепта перед собой он смотрел только глазами, не рискуя ни сканировать, ни даже активировать энергетическое зрение. «Почему бывшие?» — обеспокоенным голосом спросил тот. «Ваша школа исчезла?» О, нет, просто мы из нее сбежали». «Слава богу. В смысле, хорошо, что не исчезла. Расскажи мне поподробнее, что именно происходит на Иле». «А вы не отсюда, уважаемый?» «Только прибыл. Так что тут у вас творится?» «На нашу планету напали монстры нового типа. Мы думаем, что их вывела какая-то школа, чтобы уничтожить Иль». «Ты ошибаешься, Нойман», — хмыкнул собеседник. «Это монстры из-за барьера. И они не нового типа, а следующей стадии, которая называется стадия раскрытия ядра». «Из-за барьера!» — воскликнула Варва. «Да, эти существа напали не только на Иль, но и на все планеты Пояса. Однако об этом позже. Я хочу знать, что произошло со школой ледяных игл». Алекс требовательно смотрел на троих адептов. Главным у них был высокий, худой воин с вытянутым носом, скулами, а также длинными ушами, отчего лицо бойца казалось очень густым. Но что примечательно, этот нойман был проводником и имел пять врат. Неплохой результат по меркам большинства миров. Рядом на земле сидела огненно-рыжая девушка, смахивающая на лисицу в человеческом обличье, разве что без хвоста. Позади находился еще один боец, который пока и слова не произнес. «Они действительно беглецы». Мысленно отметил Алекс, рассматривая истрепанную броню и усталые лица адептов. После этого глава Лов приказал выдавать ежедневно 50 членов школы чудовищам. Их обездвиживали, относили наверх по секретным туннелям и оставляли там, чтобы монстры не лезли на глубину. И как, получилось? уточнил Алекс. Ну, пока мы жили под землей, на город еще не напали, пожал плечами Нойман. «Хм, неудивительно, что возбежали от таких-то порядков». От услышанного волосы вставали дыбом. Похоже, руководство не считало простых адептов ровней себе и относилось к ним как к мусору. У древних школ пространство было не так. Пусть новичков там не сильно жалели, но как расходный материал не использовали. Например, в атаках на захваченные дворцы дикие мастера участвовали наравне с древними. Нойман добавил еще несколько деталей. В частности, что льдышки пытались сдвинуть планету с места, но у них ничего не получилось. В общем, как и Леркан, Иль застрял. Только в глубине пояса. Больше ничего полезного Нойман не знал. Э, «Уважаемый!» — начал он. «Не называй меня так. Зови меня Алексом». Э, «Хорошо. Подожди, а ты не тот адапт... ну, разрушитель?» «Это я». «А, так это о тебя постоянно, говорят старейшины!» «В смысле?» «Они объявили тебя врагом. Ты причина, по которой школа проиграла в войну на Сувре и покинула Улдурский сектор. Раньше я думал, что это все сказки, но сейчас...» Нойман кивнул на останки осьминога. «Полагаю, старейшинам есть о чем беспокоиться». «Новости быстро разносятся», — пожал плечами Алекс. «А еще они сказали, что ты похитил великий артефакт сердца льда», — пискнула сбоку огненно-рыжая девушка. «Школа ледяных игл причина многого зла и моей родной планете, и моим друзьям Шидара. Ваши старейшины уничтожили целую цивилизацию ради собственной выгоды». «Эй, мы ничего не знаем ни про Землю, ни про Шидар», — поспешно заявил Нойман. «И в любом случае мы не участвовали в тех операциях». «К вам нет претензий». «Скажите, как добраться до города, и можете быть свободны». «А тут, тут несколько городов». «Мне нужен тот, где живут старейшины». Э, «Они все обитают в столице, Таберия. Это самый глубокий и укреплённый город Иля, но мы не знаем, где именно он находится. Его местоположение держалось в секрете». Все с вами ясно. Тогда всего хорошего». Советую поскорее убраться с открытого пространства. Осьминоги не просто так охотятся за адептами. Подожди! взмолился Нойман. Расскажи, что творится в поясе! Ладно, как я и сказал, монстры появились из-за барьера. Алекс выдал краткую версию событий. Получается, что мы в ловушке, нахмурился собеседник. А можно отправиться с тобой? Нойман, скажу честно. «Вы новички на и про свою бывшую школу толком ничего не знаете. Зачем вы мне? Только тормозить будете. Спрячьтесь поглубже и надейтесь на лучшее». «Ты не прав. Мы знаем, как устроена школа, как принимаются решения и как зовут старейшин. А если понадобится, выступим переговорщиками. С нами ты сэкономишь время». «Хм... Может, от вас действительно будет толк? Ладно, возьму вас с собой. Но...» Алекс внимательно оглядел троицу. «Вы больше не члены школы ледяных игл. Считайте себя наемниками на контракте, а меня своим боссом. Мое слово — закон. Нарушите соглашение, и я вас оставлю на месте. Все понятно?» Все трое закивали головами. «Отлично. Тогда для начала найдем Таберу». В этот момент на горизонте появилась стайка монстров. Алекс задумчиво посмотрел на них и произнес. «Когда осьминог умирает, он высылает сигнал о помощи». «Тогда нам надо убраться отсюда как можно скорее!» Впервые подал голос Клайв. «Разрушитель, ты, конечно, мужик суровый, но там пять монстров!» «Ты прав, Клайв, не стоит их пока трогать. Лучше подождать, пока они накопятся. Уничтожать их кучей гораздо проще». «Что? А, в общем, я предлагаю спрятаться в том туннеле!» Адепт показал рукой на отверстие, откуда недавно выпрыгнул преследовавший их осьминог. «Только мы должны поторопиться! Если побежим прямо сейчас, то нас не догонят!» «В этом нет нужды», — отмахнулся Алекс. Шаг пространства перенес их под землю. Не обращая внимания на спутников, Алекс просканировал территорию на расстоянии ближайших 800 метров и прыгнул снова. К этому моменту миром уже обнаружило большое скопление адептов. Видимо, это было поселение, из которого сбежали Нойман с компанией, и оставалось лишь следовать в нужном направлении, и все. Ледяных туннелей под землей оказалось довольно много. Причем они тут располагались не просто так. Льдышки хитрым образом накапливали в них энергию. Правда, сейчас это сыграло против хозяев планеты, поскольку на складе завелись крысы. В смысле, монстры. Алекс периодически их видел, но не желал тратить на чудовищ время. Его сильно беспокоило то, что льдышки потеряли кучу народа и постоянно подкармливали монстров новыми жертвами. Причем Нойман знал ситуацию только по своему городу, а что происходило у соседей, оставалось загадкой. Может, часть поселения уже проглочены монстрами? Это было бы очень и очень плохим вариантом. Если взять за основу гипотезу, что монстры всеми силами стремятся к развитию, то, наверняка, есть на или удачливый живодер, который вот-вот достигнет третьей стадии. И если еще не достиг поэтому следовало закончить дела на планете как можно раньше». Но Алекс не мог не задаться вопросом, почему Вселенная сразу не напустила на вантан монстров 14 и 15 уровней. Он уже думал об этом раньше, но на Леркане ответа не нашел. «Видимо, крупные твари действительно не могли проникнуть в кластер, поэтому сюда запустили осьминогов, как головастиков в пруд. Интересно, что их ждет?» — размышлял он от чего то казалось, что ничего хорошего. Вселенной рано или поздно понадобится очищенный вантан, И от адептов, и от монстров. При этом цивилизации, непрошедшие слияния и ничего не ведающие о глобальных проблемах за пределами планет должны были сохраниться хотя бы частично. Значит, монстры пойдут под нож. Только позже. «Понятно, почему осьминоги так тупят. Они должны быть плодовитыми, а не сообразительными», — продолжал рассуждать Алекс. Ммм, точнее, не плодовитыми, а быстрорастущими. Но потом они разом исчезнут. Как? Возможно, в них встроен механизм самоуничтожения. Так или иначе, вероятность встречи с третьей стадией на Или повышалась. Увы, но миром не могла дать четкого ответа на этот вопрос. Во-первых, монстры скрывались под землей, что мешало высокоточному сканированию само по себе. А во-вторых, льдышки активно глушили и искажали сигналы, даже сейчас. Хорошо еще, что миром нащупало ближайший город. Через несколько часов монстры стали встречаться все реже и реже, а потом и вовсе исчезли, что было странно, так как ничто не мешало им ползти вниз. Алекс заинтересовался феноменом и поднялся чуть выше, пока не нашел одно из чудовищ. Это был небольшой монстр с головой всего в семь метров. «Миром надо проверить, контролирует ли этого недомерка кто-нибудь», объяснил он спутнице. Надо сказать, что во время охоты на лиркане миром отслеживало поведение простых осьминогов, чтобы понять, в какой момент и как именно живодер теряет контроль над своей свитой. Выяснилось, что босса и его подручных связывает очень тонкая связь. Алекс поначалу сильно обрадовался, решив, что сможет легко оборвать эту связь. Мол, достаточно точно на нее настроиться. В конце концов, он же успешно разрывал связь между скелетами в городах древних после чего те рассинхронизировались и сильно теряли в эффективности. Однако ни хаос, ни другие средства не помогали. И ладно бы дело происходило внутри облака, но даже когда он специально вытащил одного из осьминогов в виде обрубка наружу и окутал хаосом, живодер не потерял связи с подчиненным. Внутри последнего билась управляющая вибрация. Это было сродни техникам школы резонанса, только на более глубоком уровне и разрушить связь дистанционно было крайне сложно. Собственно, будь иначе, осьминоги бы перехватывали контроль над подчиненными друг друга. Все, чему они с миром научились — засекать эту тонкую вибрацию. Однако для этого требовалось сначала ослабить осьминога, что Алекс и сделал. «Что чувствуешь?» — спросил он миром через полминуты, стоя перед висящим в воздухе куском осьминога, от которого остались только врата и немного плоти вокруг. «Погоди-ка». Да, это существо контролируется извне. Значит, его сюда послали и удерживали. Алекс, что происходит? Нервным голосом спросил Нойман. Полная темнота не помешала адептам увидеть, как разрушитель ни с того ни с сего напал на чудовище, а потом разделал его, пока от монстра не остался небольшой кусок. Нужно было кое-что выяснить. И как? Выяснил? Тут есть следящее устройство. Неожиданно поинтересовался Алекс. «Были, но монстры их вычисляли и уничтожали, поэтому руководство заглушилось эти за страха, что и это приведет чудовищ к городу? Хм, могли бы этого не делать. Я думаю, что монстры прекрасно знают о ваших городах. Туннели слишком слабая защита против них. Но почему чудовищи не напали на нас раньше? Хороший вопрос. Возможно, вы что-то вроде запаса на черный день. А какого еще запаса? Не понял Нойман. «Как консервы. Вот почему вас не трогают. Вы понадобитесь позже. Но не простым осьминогам, а тем, кто придет за ними». «Так э, те существа еще не предел?» «Нет», — усмехнулся Алекс. «Боюсь, это лишь начальный уровень. Смотри, сначала осьминоги вырастают примерно до ста метров в длину и мутируют в живодера, если наберут достаточно жертв, конечно». «В живодера?» Это такая скотина, которая использует силу адептов для собственного развития. Не советую с ними встречаться. А во что мутирует живодер, я пока не знаю. Так, мы подходим к городу. Определите, что это за место и где нам найти старейшин. Алекс велел спутникам не болтать и быстро телепортировался еще несколько раз. Город охраняла хитрая система обнаружения на основе коллективного навыка «Ледяная клетка». Но домен легко перенес группу на противоположную сторону. «Мы на месте. Что это за город?» — спросил он. «Это квер! уверенно заявил Нойман. «Отсюда мы избежали. Старейшин тут нет, но городом руководит мэр Чабр. Он должен знать, где находится столица».